Неразменная монета Они остановились на ночлег в крохотном отеле, который, по словам Сольвейк, напомнил ей придорожный трактир из прошлого. Похоже, стены отеля действительно знали лучшие времена. Даниэль мог слышать, как в соседней комнате выравнивается дыхание Сольвейк, пока она погружается в сон, как похрапывает и сучит лапами кот, как под полом скребутся мыши. Драматичные события дня постепенно стирались и стончались, как тлеющая бумага. И на поверхности оставалось лишь одно. Упрямый профиль, сосредоточенный взгляд, растрепанные кудри и тонкие пальцы, сжимающие руль. Образ решительный, воинственный. Сольвек нравилась ему такой. Но лишь одно вонзалось иглой в воспаленный разум, не давая провалиться в царство сна. «Я спасла вас, его, простого смертного». Рано или поздно, время разлучит их, если только Сольвейк снова не станет человеком. Но что, если это попросту невозможно? Что, если она никогда не была человеком? Что скрывали за крома ее памяти? Какая тайна осталась в прошлом? Ответить на эти вопросы могла только сама Сольвейк. Как и на главный, захочет ли она отправиться дальше вместе с Даниэлем? Воручаясь с боку на бок, он не заметил, как мысли смешались в потоке, и увлекли за собой, сменившись миражами ночных грез. Утопающий в зелени город раскинулся на фоне заснеженных вершин, где солнце не могло победить холод даже в разгар лета. О необычном соседстве говорили и сами улицы. Дома из белого камня, пирамидальные шпили церквей. Север Италии строгие собраны, но окутаны южным шармом, как и вся страна. Лето здесь напоминало скорее раннюю весну, хрустальную, робкую и наивную. Фургончик въехал в тарину, когда солнце перевалило зенит и спряталось за серой вуалью облаков. Определить наверняка пойдет ли дождь не представлялось возможным, однако его легкое предгрозовое дыхание ощущалось во всем. Сольвейк предложила пройтись, и Даниэль не стал возражать. После изнуряющей жары такая погода была настоящим подарком. Даже Дракула, лишившийся своей излюбленной лежанки, был не прочь размять лапы, и подставить спину свежему ветерку. Их маленькая процессия шла мимо рынка, и кошачий нос забавно дергался, улавливая изумительные ароматы со всех сторон. Голова едва успевала вертеться. «Мясо! Свежее мясо! Дичь! Птица домашняя!» Убежав вперед, Дракула застыл, точно каменный лев, у лавки с рыбой. Еще влажная чешуя соблазнительно блестела на лотке, а в бочке рядом с прилавком и вовсе плескалось и билось нечто живое. Хозяин, маленький, круглый и сам похожий на бочонок, подмигнул коту и, пока никто не видел, бросил ему рыбих потрохов. Дракула принюхался, покошачий скривился, фыркнул и не стал есть, снова уставившись на бочку. «Простите его, он охотник», посмеиваясь, извинилась Сольвейк. Она потрепала кота по холке и добавила. «Идем, эту рыбку тебе не поймать». Хозяин добродушно усмехнулся. «Знаете», — начал Даниэль, когда они миновали рыбные ряды и вышли к овощам, мимо которых кот шествовал, гордо задрав голову. «Мне снился сегодня странный сон, будто я сам пытался поймать рыбу, но она все время ускользала. Вы в порядке?» От его внимания не укрылось, как дернулись плечи Сольвейк. «Да», — она обхватила себя руками. Кожа покрылась мурашками, но едва ли от холода. Несмотря на тучи, в Тарина было тепло. «Вы замерзли?» — спросил Даниэль и обнял ее, притянув к себе. «Нет, все в порядке». Сольвейк прижалась ближе. «Просто мне тоже снился подобный сон несколько раз, с тех пор, как вы появились на пороге фургончика». «Возможно, это просто совпадение?» «Тот сон!» — она подняла голову, заглядывая Даниэлю в глаза. «Он показался мне тревожным». «А вам?» «Отнюдь. Скорее я чувствовал, что должен разгадать некую тайну». Он замолчал, обдумывая слова Сольвейк. Голдящий и пестрый рынок остался позади, и теперь под ногами петляли улочки, как бы не заблудиться. Тучи становились все темнее, ветер принялся подвывать протяжно и музыкально, словно где-то неподалеку, играла. «Слышите?» — спросила Сольвейк. «Что это? Флейта?» Даниэль огляделся в поисках источника звука. Дракула, семенивший за ними, вырвался вперед и юркнул в узкий проулок. Только и мелькнул пушистый хвост. «Идемте!» Сольвек потянула Даниэля вслед за котом. Вскоре они выбрались на небольшую площадь, в центре которой возвышался фонтан, окруженный людьми. Даниэль чуть приподнялся на цыпочки. У подножия расположился неопрятного вида человек, в самом деле играющий на флейте. Рядом с ним лежала соломенная шляпа, в которой красовалась горстка монет. Дракула, просочившись между ног ценителей музыки, взобрался на бортик фонтана и теперь невозмутимо умывал лапой мохнатую морду. Музыка завораживала. Она отражалась в журчании воды, песне ветра и невесомом шепоте города. Мелодия то поднималась в небо, и тогда Даниэлю хотелось воспарить за ней, то падала на землю и ему казалось, что под ногами разливается бурная река. Сольвейк слушала, закрыв глаза. Он украдкой втянул запах ее волос. Теперь они пахли вереском. Даниэль зажмурился и позволил музыке унести себя домой на бескрайние поля родной Англии. От целого мира не осталось ничего, кроме тепла Сольвейк, ее дыхания и волшебной флейты. Вокруг оживали легенды прошлого, проказники фейри затевали хоровод, и блестящий плавник мелькал в высокой траве. Даниэль не заметил, как музыка сменилась аплодисментами и звоном монет, сыпаемых в шляпу у ног флейтиста. Люди стали расходиться. Даниэль принялся рыться в карманах, надеясь обнаружить хоть один медичок в благодарность за столь прекрасную игру. Музыкант кланялся, не поднимая головы. Его одежда была чистой, но давно заношенной. Тут и там на рубахе виднелись заплатки, пуговицы явно не принадлежали одному набору, а туфли вовсе давно прохудились. Из дыры на носке выглядывал большой палец. Отвесив последний поклон, музыкант выпрямился. Это был приятный мужчина чуть за тридцать, один из тех, в ком можно опознать итальянца за долю секунды, окажись он в любой точке земного шара. Черные глаза, острые скулы, прямой нос и живая мимика. Рот его вмиг округлился, брови изогнулись, а на лбу собрались морщины. «Эй, вы, синьорита!» Голос оказался под стать, звонкий, громкий и насыщенный. Дракула вздрогнул, прекратив умываться. Несколько человек из тех, кто минуту назад наслаждался музыкой, а теперь отправился дальше по своим делам, обернулись. Сольвейк смущенно разулыбалась. Музыкант схватил ее руку, принялся трясти, а после поцеловал. «Я так рад видеть вас снова!» «Правда?» «Конечно, сеньорита, конечно! Вы спасли мне жизнь!» «Вы Массимо?» — догадался Даниэль. «Точно, это я!» — он пожал руку и Даниэлю. «Каким ветром вас занесло в эти края?» «Я искала тебя?» «Вот как? Зачем же?» «Чтобы вернуть тебе...» Сольвейк наклонилась, приподняла пятку и вытащила из туфельки крохотный сверток из старой газеты. Развернула его, внутри блеснул золотой дукат. Такие хранились только в музеях. Это. Массимо мигом изменился в лице. Он отшатнулся от протянутой монеты, так, словно ему предлагали подержать жуткого арахнида. «Нет!» – вскрикнул он и попятился, позабыв о фонтане за своей спиной. Массимо грохнулся в него с задорным плюх, успев только выбросить вверх руку, которая сжимал флейту. Сольвой кохнула. Даниэль бросился на помощь, За происходящим, сделанным безразличием, наблюдал кот. Насквозь промокший, дрожащий, но, по счастью, целый Массимо, уселся на бортике с опаской, поглядывая на Сольвейк и монету. Он беспрерывно мотал головой и повторял. «Нет, нет, нет!» «Но почему?» Из-за туч вдруг показалось солнце, как раз вовремя, чтобы отогреть несчастного флейтиста. «Неужели ты не понимаешь?» «Не понимаю». Сольвек опустилась рядом и спрятала монету обратно в туфлю. Дракула тут же взобрался ей на колени, услужливо подставляя спину для почесываний. «Ты спасла меня!» — повторил Массимо. «Спасла, избавив от этой мечты!» Даниэль стоял, сложив руки на груди. Брызги воды попали и на него, но он не чувствовал холода, лишь смутную тревогу, которая зарождалась где-то в солнечном сплетении. Массимо вздохнул и продолжил. Деньги никогда не приносили мне счастья, но только лишившись мечты я понял это. Моя семья всегда была богата. Отец был купцом и с детства внушал мне, что нет ничего лучше золота. Когда я был ребенком, он дал мне первое поручение – сопроводить товар на ярмарку в соседний город, а после вручил этот дукат. Тогда в моей голове поселилась мечта – нет, одержимость, заработать все золото мира». Я сохранил первый дукат как память о том, что всякий труд вознаграждается, и с головой ушел в работу. Но чем больше я трудился, тем больше мне хотелось получить. И тем больше я отстранялся от жизни, сам того не замечая. Сначала я потерял семью. Жена устала от того, что меня вечно нет дома. Она сбежала с каким-то голодранцем, прихватив с собой нашего сына. Затем умер отец. Но меня волновало лишь его наследство, впрочем, как и моих братьев. Вскоре не стало и матери. Меня не было рядом, когда она умирала. Я гнался за выгодной сделкой и не успел проститься. А после от меня отвернулись все. Здесь, в Италии, семья очень важна, и когда другие торговцы и ремесленники, которых я представлял, узнали обо всем, они не захотели иметь со мной никаких дел. Человек, предавший семью, легко предаст любого. Я впал в отчаяние, я все еще был одержим идеями своего отца. Не спал ночами, все разглядывал свой первый дукат, размышляя, как мне вернуть влияние. Я понимал, что помочь людям забыть обо всем может только время. О том, чтобы покинуть Италию и начать все заново в другой стране, я не мог и помыслить. Корни, от которых я так легко отказался, проросли глубже, чем я думал. Но вот однажды, когда надежды почти не оставалось, я услышал о Сольвейк в таверне, куда я ходил заливать свои беды от одного пинчуги. Поначалу я не поверил, что такое возможно, но все же решился разыскать ее. Она отказывалась забирать дукат, но я убедил ее. И как только монета оказалась в ее руках, я... Массимо ненадолго прервался, в его глазах блеснули слезы. Я ожил, я ощутил свободу впервые за долгое время. Я оглянулся на свою жизнь и понял, что вовсе не жил. Когда не стало моей одержимости, я вдруг увидел все в новом свете. В родительском доме, где поселился старший брат, я нашел мамину флейту. Она играла нам, если мы не могли уснуть. Мне всегда нравилась музыка. На последние деньги я нанял учителя, который помог мне освоить флейту, и стал путешествовать по городам, играя на улицах. Монет, которые оставляли люди, хватало на еду и крышу над головой. Остальное же я раздавал беднякам. Я не искал искупления для своей пропащей души, но, сбросив с плеч бремя богатства и власти, больше ни разу не смотрел в прошлое. Только теперь я по-настоящему счастлив, и я не хочу снова становиться тем, кем был до встречи с Ольвейк». Закончив рассказ, Массимо посмотрел на нее умоляющим взглядом. «Прошу, не заставляй меня». «Ты не устал от бессмертия?» «Нисколько. Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне доводилось голодать». Доводилось попадать в передряги, я даже встретил любовь, а после потерял, и все же. Но ты всегда в пути, потому что я привык так жить. Люди не запоминают уличных музыкантов, только их музыку». С каждым его словом Сольва бледнела сильнее. Ее плечи поникли, а глаза подернулись тоской, словно пеплом. Она взяла Масьму за руку. «Но я должна вернуть тебе мечту. Зачем?» «Чтобы...» — она сделала глубокий вдох. «Чтобы снова стать человеком. Почему ты думаешь, что делай в мечтах? Я не знаю, я...» Сольва скользнула взглядом по Даниэлю. Он неуверенно пожал плечами. «Так, может, мечты вовсе ни при чем? Но как я узнаю, если не верну их все?» Массимо улыбнулся. «О, ты узнаешь, поверь мне, рано или поздно. Эти слова укололи Даниэля под ребрами. Он почувствовал, как вновь заныли старые шрамы. Рано или поздно. Поздно. Возможно, слишком поздно. Кажется, Сольва их думала о том же. Она помрачнела. Губы ее задрожали. «Но что, если однажды ты все-таки устанешь от вечной жизни?» С надеждой спросила она. «Тогда я снова разыщу тебя», — без раздумий ответил Массимо, а после взглянул на Даниэля и добавил. «Или твоих детей?» «Мы не...» «Знаешь что?» Вдруг воскликнул Массиму. «Я придумал. Брось монетку в этот фонтан. Если я захочу забрать ее, то вернусь сюда. Или пусть ее заберет кто-то другой, кто-то, кому она нужнее». Его лицо лучилось радостью внезапной догадки, и это ужасно злило Даниэля. Неужели этот самодовольный болван не может справиться со своими желаниями? что ему стоит освободить добрую женщину, которая однажды уже спасла его, от тяжкой ноши. Однако решение оставалось за Сольвейк. Конечно, Даниэль мог надавить, заставить силой, но Массимо должен был принять монету из ее рук добровольно, ведь именно так работала магия. Или нет? Сольвейк не могла решиться. Она переводила взгляд с Массимо на Даниэля и обратно. «Мяу!» — вмешался Дракула. «Ты уверен?» Сольвейк почесала его за ухом. Большие желтые глаза смотрели на нее спокойно и даже строго. Она вновь достала монету. Солнечный луч коснулся позолоченной поверхности тонким, едва заметным бликом и вмиг исчез, уступив небо тучем. «Ну же, бросай!» подбодрил Массиму. Сольвейк опять посмотрела на Даниэля. Он был уверен, их мысли совпадали и все же нерешительно кивнул. Со скромным бульк и чуть слышным в трепетной предгрозовой тишине дзинь, монета, мечта о несметных богатствах, опустилась на дно фонтана. Сольвейк не понимала, что именно чувствует. После того, как она решилась на эту поездку, после всех приключений, теперь, когда она наконец ощутила вкус к жизни, когда у нее появилась надежда, крохотный дрожащий огонек, душу снова заполнила пустота. Мутные воды, в которых бесследно исчез даже плавник неуловимой рыбы. Она мерила шагами комнату в скромной, но очень опрятной гостинице на окраине Торино. Из окна открывался чарующий вид на Альпы. Им не было дела до людских проблем, все казалось столь жалким и незначительным по сравнению с ними. Но только не здесь, не сейчас, не для Сольвейк. Внутри у нее собиралась лавина, готовая обрушиться вслед за любым, случайно отколовшимся камушком. Дракула следил за хозяйкой с подоконника, помахивая хвостом. Даниэль сидел на краю кровати, накрыв голову руками, словно это его будущее висело на волоске. «Это так эгоистично со стороны Массиму», нарушил он молчание, прерываемое лишь стуком каблуков Сольвейк. «Разве?» Она остановилась, сложила руки на груди и уставилась на Даниэля. «А разве нет?» Он ответил на ее взгляд. «А мне не до загадок, говорите как есть». Почему он не мог уступить вам? Он же сказал, что любит такую жизнь. Вы защищаете его? Я защищаю его интересы, потому что в этом и был смысл. Какой? Вечная жизнь, вот такой. Я предлагала им вечную жизнь в обмен на мечты, и Массимо вполне доволен своей. За окном все-таки разразился ливень. Несколько капель, упав из-под козырька, с шипением разбились о подоконник. Дракула ответил им тем же, выгнув спину и недовольно покидая насиженное местечко. На несколько секунд в комнату вернулась тишина. «А вы? Вы довольны своей жизнью, Фру?» Это был выстрел в упор. «Очевидно, раз я когда-то выбрала ее». «Выбрали? Или все сложилось само собой?» «Я не знаю». Сольвейк всплеснула руками. «Не знаю, что произошло. А хотели бы узнать». «Зачем?» Например, чтобы снова стать человеком. Кто сказал вам, что я этого хочу? Разве нет? Дождь окончательно разошелся, и, кажется, не собирался останавливаться, пока Тарина не превратится во вторую Венецию, и тогда выбраться из города на фургоне окажется невозможно. Идея остаться здесь, в этой крошечной комнатке, в этой гостинице у подножия Альп, виделась с к заманчивой. Ей не придется ничего решать, не придется отвечать на вопросы. Она просто свернется клубочком рядом с котом, закутается в одеяло и застынет, превратившись в камень, сталагмит на дне пещеры собственных воспоминаний. «Это ведь была ваша идея, ваша», сказала она внезапно севшим голосом. «Разве это не было эгоистично?» «Моя?» Теперь вспыхнул Даниэль. «Вы не хотели этого?» «Я не знаю. Моя жизнь была простой и понятной до этого путешествия, до того, как в ней появились... «Появился я?» Он подскочил на ноги и в два счета оказался рядом. Сольвейк гордо вскинула голову, глядя ему в глаза. «Может и так», — ответила она. «Зачем вам это?» «Я думал, что спасаю вас». «Зачем вам спасать меня?» Вместо ответа Даниэль притянул ее к себе и поцеловал. Это длилось всего секунду. Сольвейк не успела понять, что происходит, но когда поняла, он уже отстранился. Его дыхание стало рваным и учащенным, словно он спасся из бурного потока, вынырнув на поверхность. «Я уже говорила вам, что меня не нужно спасать». Она сама не поверила, что произнесла это вслух. Слова были чужими и холодными, будто кубики льда на языке. «К черту все!» Даниэль высвободил ее из объятий, отчего тут же стала зябка, развернулся и вышел, хлопнув дверью. сольвойка осталась одна, не считая кота но, похоже, и тот осуждал ее. Дракула сидел поодаль и смотрел с такой выразительной укоризной, будто в действительности был человеком по ошибке, запертым в кошачьем теле. Сольвейк обессиленно рухнула на кровать, чувствуя, как по щекам текут слезы. Ужасное клише, глупость, детское причуда, плакать вместе с дождем. И все же слезы лились, принося облегчение душе. Сольвейк была напугана в равной степени переменами и их невозможностью но, больше прочего, теми чувствами, которые пробудил в ней этот мужчина. Она не знала, намеревалась ли оттолкнуть его или за нее решал страх, но ясно понимала одно – Даниэль был прав. Она хотела стать человеком ради него, ради самой себя и того будущего, которое простиралось далеко за пределы Парижа, будущего, в котором был Даниэль и кот. Сон коснулся век точно лебяжье перо, Дождь почти затих в угасающем сознании. Пушистым облаком Дракула пробрался под бок и замурлыкал. «Прощение Даниэля, так просто мне не добыть», — мелькнула последняя вязкая мысль. Сольвейк, их засыпая, провела языком по губам. На них остался вкус соленой карамели, вкус его поцелуя.